Глава 11. В Винзуре все спокойно. Гул встревоженных голосов выдернул меня из глубокого сна. В баре явно что-то творилось, чьи-то крики сопровождались суетливой беготней. Я быстро накинул свой единственный комбес и, прихватив на всякий случай станер, кубарем скатился в зал. В баре было полно разумных, и им не мешала глубокая ночь. Шум в зале стоял такой, что нельзя было разобрать, о чем говорили присутствующие. Я подбежал к бармену. «Жуман, что случилось? Почему у нас так много людей, и они все кричат?» «Эх, малой, тут такие дела завертелись!» — ответил мне бармен и протянул стакан какого-то напитка. «На, глотни немножко для бодрости, так быстрее очухаешься!» «Так что произошло? Где дядя Ума?» — продолжал допытываться я но все же сделал пару глотков предложенного напитка. Поздно вечером в нашей управе собралось руководство Винзура. Им надо было обсудить срочные финансовые вопросы. После совещания мастер Ума, мастер Рибуса и господин Аддей вышли из здания, и внезапно на них кто-то напал. Все трое сильно пострадали, но слава звездам, они живы. Больше всех не повезло господину Аддею. Ему оторвало ноги и кисть левой руки. Мастер Рибус получил сильнейшую контузию и потерял один глаз. В господину Ума выпустили очередь из игольника, но ничего фатального не произошло. Сейчас все они находятся в реанимационных медицинских капсулах в нашем медицинском учреждении. Народ ждет представителей властей. Очень уж не понравилась людям такая ситуация. Только начали наводить порядок, выплачивать причитающиеся людям компенсации за все предыдущие годы, как сразу кто-то очень недовольный решил разом устранить все руководство нашего поселения. Вот народ и бурлит, малой. Дядя Жуман, так что же теперь будет? Голос мой задрожал от волнения, и внезапно на меня напала икота. Так, малой, мне еще с тобой тут приключений не хватало. «Иди к себе в комнату, достань из холодильной камеры свой компот и попей, а после попробуй заснуть. Все равно до утра ничего не решится. Власти в ближайшие часы не приедут, да и наши пострадавшие еще долгое время пробудут в клинике. Иди. Не переживай, все будет хорошо. Но дверь на всякий случай закрой и никому не открывай». Делать нечего. Я еще раз окинул взглядом бурлящую толпу и поторопился подняться к себе в комнату. Никак не получалось заснуть. Шум в баре вроде немного утих, но внутреннее напряжение и страх за будущее никуда не исчезали. Я вертелся на постели, успокаивал себя, что все будет в порядке, все равно сна не было ни в одном глазу. Попробую заняться медитацией, может быть моя новая знакомая чего путного подскажет. В этот раз я далеко не сразу смог настроиться на нужный лад. Пришлось заставить себя сосредоточиться. И я, наконец, провалился внутрь себя. Мне никогда не приходилось видеть океан. Однако у меня не возникло сомнений, что передо мной именно океан, а не море. Бурлящие волны были темно-зеленого цвета. Они были похожи на ожившие стены, которые пытались догнать кого-то на берегу. Белые хлопья срывались с гребней волн и растворялись в них. Тучи летели с сумасшедшей скоростью, как будто пытались обогнать волны. Мириады водных капель зависли в воздухе. Звезда на небе была похожа на старый ржавый шар, и силы ее свечения не хватало, чтобы разорвать мрак водного мира. Карима, словно сложившись из частичек водной пыли, внезапно появилась около меня. — Это мои первые детские воспоминания, — грустно сказала она и взяла меня за руку. — Давай, малой, переместимся в место поприятнее. «Ты, кстати, как относишься к ягодному мороженому?» «Привет, Карима», — ответил я, не в силах оторвать взгляд от бушующей первородной стихии. «А что такое это мороженое?» «Тебе не встречалось мороженое?» Карима так удивилась, что даже открыла рот, и в него моментально залетели мелкие капли. «Отложим все важные вопросы». «Я хочу видеть твое изумление от первого знакомства с мороженым, а потом сожаление от того, что это лакомство закончилось». Карима звонко расхохоталась и, не отпуская моей руки, моментально переместила нас на лесную полянку. Тишина и спокойствие сменили ветер и соленые волны. Зеленая трава была очень густой. Чтобы пройти по ней, приходилось прикладывать усилия. Впереди нас ждал уставленный разнообразными яствами столик. Девушка задумчиво склонила голову на бок, потом неуверенно пробормотала. «Чего-то не хватает». «Ах да!» И на поляне зазвучала волшебная музыка. У столика возникли солидные резные кресла. Кариму предложила присесть к столу. «Возьми эту вазочку и зачерпни немного десертной ложечкой. Теперь пробуй, не торопись». Девушка, улыбаясь, с некоторым ожиданием смотрела на меня. «А что я? Я пропал. Это было настолько неожиданно и чудесно, что все мысли моментально вылетели из головы. Очнуться от этого наваждения я смог только после того, как ложечка зачерпнула воздух, а не мороженое. Не знаю, как менялось мое лицо, но Карима смеялась так, что у нее выступили слезы». «Вот», — заявила она. Именно это я и ожидала увидеть. Ребенок, который первый раз в своей жизни пробует мороженое. Миллионы раз я наслаждалась подобным зрелищем. Детская реакция такая искренняя и так умиляет. Угостить ребенка мороженым и увидеть его первое впечатление стало моим самым любимым занятием в последние несколько сотен лет. От пережитого гастрономического чуда я долго не мог отойти. Даже забыл поблагодарить хозяйку. Девушка о чем то задумалась, и стол внезапно опустел. Карима села ко мне поближе и заговорила уже серьезно: «Я знаю, малой, что тебя так беспокоит сейчас. Но для начала хочу тебя предупредить. Даже обладая всей информацией о событиях на моей поверхности, я не имею морального и этического права вмешиваться в них. Не торопись осуждать меня, мальчик». Наш мир имеет ряд существенных ограничений. Сущности, подобные мне, в основном не имеют права прямого воздействия. Редко, но бывают исключения. Если Аркону будет угрожать опасность, я приму все необходимые меры для ее устранения. Знай и помни об этом. Зато хочу дать тебе рекомендации. Попробуй постепенно увеличить количество карита при ежедневных медитациях. Ты, возможно, и сам не замечаешь, как ты быстро развиваешься. Большее количество энергии этого биоминерала тебе уже не навредит, а помочь сможет существенно». Девушка задумчиво погладила рукой ветер и решительно закончила свою речь. «Сейчас твоему телу необходим отдых. Встретимся потом, когда ты будешь готов». Когда пропала Карима, я не заметил. Исчез стол вместе с посудой, стихла умиротворяющая музыка, не стала и самой волшебной поляной. Единственное, что осталось, это после ягодного мороженого. Раньше я думал, что такое вряд ли возможно. Я впервые уснул в трансе. Это было совершенно необычно. Мне снился очень странный сон. Ничего определенного не происходило, только странные звуки возникали вокруг меня. Они что-то шептали, рассказывали, учили. Но что, я ничего не смог понять и уловить в этом информационном потоке. Меня, кажется, успокаивали и заново что-то шептали. А потом я проснулся. Время уже приближалось к полудню, внизу была тишина. Ни шума, ни криков, даже обычного рабочего гула не слышно было из нашей кухни. О, звезды! А теперь-то что там случилось? В этот раз я решил не нестись сразу в зал, а умылся и даже причесался. И только тогда я рванул вниз. Парочка разумных сидели за столиком, пили какой-то напиток или ниво посматривали по сторонам. Наш бессменный бармен Жуман сидел, уставившись в головизор, и никого не замечал вокруг. Вот она, настоящая барная идиллия. «Господин Жуман», — обратился я к нему, — «что там с нашими пострадавшими?» «Приехали или нет специалисты службы безопасности?» «А почему сейчас так тихо? И где...» «Остановись, малой!» — отвлекся от головизора бармен. «Ты так тараторишь! Я понял едва ли половину того, что ты сказал. Успокойся. Сейчас я накормлю тебя и заодно расскажу все последние новости». Меня почти насильно усадили за стол и вручили огромную тарелку с кашей, и только потом зловредный жуман соизволил продолжить. Скажу сразу, малой. Хвала звездам, все выжили. Мастер Рибус уже дома. Господину Адею в клинике проводят реанимационные процедуры и восстанавливают конечности. Шеф наш сейчас общается с офицерами службы безопасности. Простите, господин Жуман, решил я уточнить. А нашли тех, кто напал на руководство Винзура, и узнали, почему они это сделали. Ты можешь хоть минутку посидеть спокойно и не вопить. Ты даже слова не даешь мне сказать. Жуман остался недоволен тем, что его перебивают. Сядь и помолчи, я все тебе расскажу. Бармен некоторое время продолжал недовольно смотреть на меня. Потом, видимо, понял, что толку от этого не будет, и уже спокойным голосом продолжил. Все не так просто, малой. Как сказал руководитель следственной группы, нападение было спланировано заранее. Одновременно с этим происшествием случилось другое. Не менее важное. В камере службы безопасности губернатора странной смертью умер господин Хайдер. Бармен немного помолчал, видимо, вспоминая все подробности произошедшего, и затем продолжил. По словам господина капитана, который проводит у нас следственные мероприятия, смерть господина Хайдера произошла после того, как он изъявил желание сотрудничать со следственными органами и согласился добровольно пройти ментальную проверку. Не успели они провести эту самую проверку, — вздохнул бармен. Утром Хайдер был уже мертв, как, впрочем, и вся его семья. Никто к нему в камеру не входил, никто его не травил. Просто ночью у него остановилось сердце. У всей его семьи оно остановилось. Это так страшно, малыш. И сразу после этого напали на наших руководителей. Жуман был растерян, руки его подрагивали, когда он расставлял чистые бокалы. После его слов все случившееся за последние два дня выглядело еще страшнее. Мы сидели и молчали. Затянувшуюся паузу прервал владелец бара господин Ума. Он стремительно зашел в бар, хотя выглядел уставшим, и под глазами наметились темные круги. — Ага! — громогласно пророкотал Ума. — Вот он, наш маленький техник. — Здравствуй, малой. Как у тебя дела? Ума приобнял меня. Убедился, что со мной все в порядке, и попросил у бармена что-нибудь поживать. «Дядя Ума, мы так переживали за вас! Мне было страшно!» Голос мой дрожал то ли от пережитого волнения, то ли от радости встречи с родным человеком. «Давай, малой, пойдем ко мне в коморку, и там спокойно побеседуем. Не будем своими воплями распугивать посетителей». Гигант одним слитным движением сгробастал со стола закуску и зашагал в свой офис. Я же, подхватив оставшиеся напитки, поспешил догнать его. Ничего себе коморка! Моему удивлению не было предела. Комната размером в четверть зала бара была плотно заставлена. Здесь была различная мебель, старые игровые аппараты и скульптуры, изображающие космодесантников. Тут даже были огромные аквариумы с живыми рыбками. Я засмотрелся на все это великолепие. Взгляд мой перебегал с одного на другое и остановился на картине. На ней был изображен фантастический пейзаж. Огромная звезда освещала горный кряж и ярко-оранжевые камни. В центре картины живописно расположилась целая группа воинов в космической броне и с серьезным ручным оружием. Кто-то перевязывал раненого бойца. Кто-то воспользовался передышкой и решил перекусить. Самый высокий закреплял на самодельном флагштоке знамя империи. Броня бойца была вся в подтеках и трещинах, рука на перевязи, а разбитый в хлам шлем лежал у его ног. «Мне тогда было всего 32 года», — тихо сказал Ума. «Нас осталось в живых только 17 человек. Ты понимаешь, 17 из 450. Но приказ мы выполнили. Эту картину мне подарили наши умельцы. Как же давно это было, но я помню этот день как вчерашний. Правда, эта картина похожа на осколок в теле после боя. Надо его вытащить, а некогда. Бой идет. Для нас, оставшихся в живых, это память о тех, малой, кто погиб там». Ума замолчал. Эмоции на его лице быстро сменяли друг друга как будто он заново прожил тот самый день. День, когда, вопреки всему, они остались живы. Это все тени нашей прошлой жизни, малой. Тяжело об этом вспоминать, но преступно об этом забыть. Ладно, не будем отвлекаться и поговорим о насущном. Гигант немного походил по своему кабинету, кинул что-то рыбкам в аквариум, затем присел за массивный стол из натурального дерева и продолжил. «Видишь, что получилось, малой? Все началось с твоей стычки с сынками прошлого главы, и неизвестно, чем это обернется в будущем. Чувствую я, что это еще не все. Дядя Ума, наш бармен рассказал мне о том, что случилось и в Вензуре, и в столице. Неужели кто-то могущественный желает уничтожить всех, связанных с господином Хайдером?» Хайдеры и всю семью вывели из игры либо псионы, либо профессиональные киллеры. По нашей душе послали обычных наемников. Но, как видишь, сработали они грязно, и, слава звездам, дело свое не завершили. Можно сказать, что мы отделались легким испугом. Возможно, это было просто предупреждение, чтобы мы не лезли в старые дела Хайдера. «Чего же нам ждать и что делать?» спросил я в полной растерянности. Неужели эти убийцы могут снова вернуться за вами? Ну, это навряд ли, малыш. Теперь это дело взяли под свой контроль специальный департамент финансового аудита службы собственной безопасности. Все причастные к делу будут вести себя как можно тише. Затевать какую-то бучу сейчас не в их интересах. Простите, дядя Ума, а мне что сейчас делать? Ситуация непростая, малыш. «Пока идут следственные мероприятия, моя семья останется в столице. Все-таки там безопаснее будет. А насчет тебя ничего не изменилось». «Ну как же?» — вскинулся я с диванчика. «Ведь на владельца мастерской и вашего заместителя мастера Рибуса тоже напали, и он сильно ранен. До меня ли ему сейчас будет? Возможно, что он возьмет и уедет из Вензура в безопасное место». «Кто? Рибус уедет?» ум посмотрел на меня, как на полоумного, и внезапно захохотал. «Ох, малой, умеешь-то рассмешить. Да мастер Рибус уже вовсю возится со своими любимыми железяками. Кажется, он даже не заметил, что на него напали. Рибус просто отлежался в реанимационной капсуле и снова бросился в свою мастерскую. Поверь, этот разумный из тех, кто последний покинет наше поселение». Работа для него составляет все самое важное в жизни. Мы давно подшучиваем над его страстью к механизмам. Он со своими дроидами разговаривает, и ругается на них. Не переживай, сейчас я попрошу кого-нибудь подвести тебя до мастерской. Там тебя быстро подберут работенку по душе. Тут раздался стук в дверь, и в помещение вошли два человека в мундирах. «Господин Умариф». — обратился один из них к хозяину бара. — В деле о покушении на вас появились основные подозреваемые. Нам срочно нужно задержать господина Куима, господина Агала, а также господина Малова. Не подскажете, где они могут быть? Мы с Ума уставились на офицеров. Наш глава поселения все же взял себя в руки и ответил служивым. — Это наверняка ошибка, господа офицеры. Агал и Куим больше пяти дней находятся на пустоши. «Тогда где мы можем найти господина Малова?» — строго спросил тот же человек. «Он в поселке? «Да, вот он перед вами. Но в чем провинился этот мальчик?» Офицеры переглянулись. Один из них пожал плечами, и только тогда первый повернулся ко мне и сказал. «Господин м -м, Малой, вы задерживаетесь по подозрению в организации покушения на убийство граждан Империи.